шестая. Пробал и то, что за ним последовало. Когда перед торжеством ко мне пришли змейки, я уже приготовилась отбиваться от предложенной одежды. И удивилась, потому что в этот раз наряд вполне походил на привычное мне платье, а не на униформу куртизанки. Обрадовавшись, даже не стала ничего в нем менять, хотя длина платья оголяла мои ноги едва ли не от самой талии, но зато цвет оказался очень простой и соответствующий невесте. Белый. После пришел черед макияжа, и я было вновь набрала в легкие воздуха, чтобы не позволить сотворить из моего лица полное уродство. Но змейки сегодня были на удивление покладисты. Мне подвели губки, подчеркнув их розовым блеском, подрумянили щечки и подкрасили глазки. Отражением в итоге я удовлетворилась. Вышла эдакая девочка-ромашка в воздушном сарафанчике и с распущенными волосами, которые мне вымыли и даже... Не стали вытягивать. Чудеса прям какие-то. Думала, уж для бала меня обредят во что-нибудь. Вырви глаз и размалиют, как гейшу. Правда, змейкам мой вид не так нравился. Они хихикали в кулак, стараясь не смотреть на меня лишний раз. «Невеста», — шепотом сказала перед самым выходом та, с которой я успела пообщаться, и которая оказалась более-менее адекватной. «Может, хоть помаду сотрете? Еще не поздно». Да и плащ бы вам захватить. Вот плаща у меня нету, развела руками, а потом, вспомнив, вынула из ушей сережки. Вот, спасибо, сегодня вечером прибудет мой подарок, так что... Зеленые камушки к образу совсем не подходили. Змейка хотела было поспорить, но еще раз окинула взглядом мой внешний вид и махнула рукой, видимо, решив, что никакие сережки уже меня не спасут. По пути на праздник я была в приподнятом настроении, в основном за счет того, что меня не заставили цеплять прозрачные яркие тряпки и прятать губы. А вот, когда попала в комнату, где уже собрались другие невесты, поняла, что покорность змеек, собиравших меня, диктовалась совсем не теми мотивами. Потому как все невесты, кроме меня, были одеты куда более прилично. Хотя, на мой вкус, слишком пестро. Весьма пуританские платья прикрывали их еще утром сверкавшие прелести до самого горла, спускаясь к полу. Длинные рукава и платки дополняли образ скромниц, а пышные банты, рюши и обилие драгоценных камней показывали, что явились они все же на бал, а не в церковь. Со своим простеньким белым сарафаном, открывавшим плечи и колени, да еще с распущенными, ничем не прикрытыми волосами, я выглядела весьма колоритно на их фоне, словно туристка, попавшая на закрытую мусульманскую вечеринку. «Вижу, ты решила подобрать наряд под стать своей натуре», — усмехнулась Звездюлина, и я сразу поняла, кого стоит благодарить за свой внешний вид. «Вижу, ты решила прикрыть свое гадство тканью». «Да только оно у тебя сзади все равно просвечивает», — ответила, раздумывая, насколько несоответствующей я теперь выгляжу. После гардероба комнаты как-то даже не думала что девушки тут чего-то стесняются. Хотя, вспоминая платье мешок, в которое меня облащили по пути во дворец, все становилось несколько понятней. Как там в странах Востока принято? На улице девушки скромны и прикрыты, а дома наряжаются для мужа. Султан мужем не был, но был женихом, а обитателей дворца и приемную комиссию местный этикет, видимо, в расчет не брал. И что теперь делать? Не зря ведь Лейсан договорилась с другими змейками так меня обредить. Видимо, хотела, чтобы я опозорилась перед всем змеиным сообществом. И пусть оставаться в этом обществе дольше нужного я совершенно не планировала, позориться тоже не слишком хотелось. Развернувшись, попыталась банально сбежать, но в комнату вошел Шайсан. «Невеста?» Он вскинул брови, оглядев меня с ног до головы. «Этот внешний вид...» «Поражает, однако, знаю», — кивнула, не дав нагу подобрать менее лестные эпитеты. «Произошло недоразумение. Мне срочно нужно переодеться». «Исключено», — покачал головой мужчина. «Султан не станет ждать. Невесты?» «Ваш выход!» Перекинувшись какими-то странными взглядами со звездюлиной, Нак запер первую дверь, распахнул створки второй и вышел. «Прошу приветствовать невест султана!» Донеслось до меня с той стороны. Оставалось лишь надеяться, что удастся быстренько прошмыгнуть к столу или затесаться в толпе. Первой комнату покинула Лейсан. И я услышала восхищенные возгласы и даже аплодисменты. Ладно, признаю, когда хотела Звездюлина умело произвести нужное впечатление. Меня вновь попытались оттеснить в самый конец. Но я растолкала змей локтями, забравшись в серединку. Так меньше шансов привлечь внимание, чем выходить последней. Наконец очередь дошла до меня, и, пройдя сквозь двери, я невольно распахнула рот дворец султана был поистине огромен со множеством коридорчиков, холов, галерей, площадок и прочих архитектурно-лабиринтных приблуд. И если спальни невест в купе с королевским крылом, а может и еще чем занимали отдельный верхний этаж, то для торжественного открытия отбора султан выбрал нижний, потому что я очутилась в начале пологового длинного пандуса что словно подиум вторым концом уходил в огромный зал, где толпились наги. И эти наги все как один задрали головы, едва я явила свою персону высшему змеиному обществу. Представив, какой вид сейчас открывается, сотни мужчин внизу покраснело, платье-то коротенькое. Впрочем... Вариантов прилично выйти из ситуации было катастрофически мало, а чем дольше я стояла наверху, тем больше времени давала мужикам пялиться на свои ляшки. «Ну и что, что у них хвосты и нет членства в партии?» «Глазки-то вон какие жадные, похотливые!» «Ненадолго, конечно, пока лицо мое с подведенными губами не увидели, да и все равно!» «Задрав подбородок как можно выше...» Принялась гордо спускаться, стараясь двигаться быстро и величественно одновременно. С учетом того, что пандус был рассчитан на змеиные хвосты, а никак не на человеческие ноги, выходило скверно. Ступни, обутые в белые балетки с кожаной подошвой, проскальзывали, и пару раз я едва не упала. Но, к счастью, все обошлось. А то было бы совсем уж фееричное завершение моего и без того экстравагантного появления. Пока шла в зале, воцарилась полная тишина, а в голове, как назло, заела дурная песенка одной девичий шансон-группы, которую слушал мой бывший. «Там, где загляни под юбочку, да посмотри на булочки, и от этого у меня вырывались нервные смешки». Уже к концу пандуса заметила султана, и вид его не предвещал совершенно ничего хорошего, а скорее наоборот. Ну, Лейсан, держись, я тебе отомщу. Его Величество сегодня изменил своему сверкающему обнаженному торсу. Нет, копики мышц все же сверкали. Но в этот раз на султане красовалось платье. Или кимоно, или халат. В общем, одеяние чем-то похожее на наряды шаолиньских монахов. Черная ткань, что сверху V-образным вырезом открывала грудь и живот до самого пояса, отделанного черными камнями, тускло мерцавшими на свету. Ну а снизу, плотными складками, спускалась к полу, прикрывая даже ступни. Остальные мужчины вместо привычных жилеток облачились в аналогичные пижамы, только гораздо короче, чем у султана. Зато ожерелья так и остались при них, а волосы у всех были забраны в высокие хвосты. «И что это за вид?» — прошипел Кай, подавая мне руку, чтобы отвести к кучке уже спустившихся невест. «То есть на испытание, в чем мать родила змейкам, являться нормально, а на бал во вполне себе приличном платье уже нет?» — уточнила я. «Испытание — это одно, а такой вид невесты, когда пришло столько нагов, — это полнейший позор для меня». После эдакого разврата, как они смогут всерьез воспринимать мою жизнь?» же... Султан осекся. «Короче, змеиный этикет подобного не допускает. У нас девушки перед другими мужчинами ведут себя скромно, приберегая прелести для жениха или мужа». «Тогда скажите спасибо ей». «С мстительной злостью я указала в сторону Звездюлины». «Это ваша королевишна?» Подговорила змейк принести мне такой наряд. А я ни о чем не знала. — Я поговорю с ней. — Кивнул Кай. — А что, мне пока переодеться? — Уже поздно. Все и так все видели. Просто веди себя соответственно статусу избранницы султана. Молчи, опускай взгляд и улыбайся. Хоть нет, улыбаться тебе не обязательно. И он отправился встречать другую невесту, а я осталась стоять, проклиная лейсан всех нагов и тонкие грани змеиного этикета, которые порой противоречили логике. Первая половина бала прошла совершенно ужасно. Когда все невесты спустились вниз, гости стали подходить к нам, во-первых, посмотреть поближе на возможных султанш, ну а во-вторых... Каждая из ногинь была чьей-то дочерью, сестрой, ну и прочее, прочее, прочее. И никто не отказывался поздороваться да поболтать с родственниками. Одна я стояла в стороне, поджав губки и продумывая планы мести для звездюлины. Может, ей волосы обрезать? Или слабительного в вино подлить? Да только я не знаю, где его тут раздобыть. Не, они не, не вина в смысле, ослабительного Где вино хранят, сразу запомнила. Нет, я заранее готовилась к усмешкам нагов, непривычных к моей внешности, но теперь это были не просто хихиканье. Это было явное презрение, отчасти смешанное с жалостью и сопровождаемое осмотром моих коленок. В общем, план Лейссанс работал на все сто процентов и даже больше. Я слышала переговоры степенных нагинь, жен что прибыли на прием со своими мужьями. Они тоже были одеты в длинные яркие платья, звеня драгоценностями, как новогодние елки, но вели себя при этом несколько покровительственно по отношению к молодым змейкам. «Смотри», — сказала одна другой, проползая мимо меня, «красотой не вышло, решила показать то, что есть». «Ха! Фе. Ужасно распущено!» Честное слово, стало обидно, хотя я обещала себе не обижаться и не тратить нервы на этих гадюк. Но вот скажите, почему невесты перед султаном почти голые щеголяют, наги по чужим спальням к себе, как домой ходят, а распущенная тут я? Это несправедливо ведь. Впрочем, вскоре зазвучала музыка, и это меня немного отвлекло. Играли здесь на странных инструментах, некоторые из которых я узнала, другие казались совершенно дикими. Репертуар состоял из какой-то взрывной смеси народных мелодий и танцевальных ритмов. Центр зала быстро освободился, часть нагов перешла к столам, что располагались вдоль стен, а остальные разбились по парам. Султан пригласил Лейсан, и меня взяла некоторая обида. Она меня опозорила, А он за это ее первый. Впрочем, лицо Звездюлины поначалу весьма кокетливо, с каждым аккордом темнело все больше. Кай ей явно не комплименты отвешивал, и это немного радовало. Пока я глазела на парочку, мечтая скорее смыться в комнату, подошел Сахшан. — Выглядишь... — он окинул взглядом платье. Среди толпы, пока спускалась, я его не заметила. Возможно, пришел он несколько позже. — Да знаю я, — отмахнулась устала. — Вот та постаралась. Я же понятия не имела, как у вас тут принято. — Ясно, — кивнул Сахшан, оторвав взгляд от моих ног. — А ты точно замуж за меня не хочешь? — Сахшан, дружище, я вообще замуж не жажду. «А ты разве сам хочешь?» Я спросила с сомнением, вскинув брови. «Я ведь обещал не дать тебя в наложнице, выдал нак а в моих правилах держать слово. Да и говорил уже, что для жены внешность не столь важна. Давай так, когда проиграю, тогда сама и поговорю с султаном. Только женой я все равно не хочу». Буду помогать тебе, чем смогу, ты мне поможешь. Но когда проход откроется, я домой вернусь. Про договор с его величеством я благоразумно умолчала. Хоть и доверяла Сахшану, а все равно. Он наг, я для него чужая. То есть, ты хочешь все же в наложнице? Удивился мужчина. Нет. А как тогда, если не женой, не наложницей? «Как... как... хвостом кверху!» Я зло хлопнула себя по плечу. Чисто дружеские отношения, взаимопомощь до поры до времени, без шуршания под одеялом. Господи, да что ж этот наг такой тугой? Заладил все одно и то же. Хотя злилась я, конечно, не на Сахшана, а на Лейсан, но и он сейчас стал раздражать. Мужчина не успел ответить, когда ко мне подошел султан, закончивший танцевать с очередной невестой. Оставив Сахшана задумчиво тереть затылок, Кай вывел меня в центр зала. Я двигалась скованно, все опасаясь, что в очередной раз наступлю его величеству на длинный хвост. Сильнее такое меня едва бы опозорило, да все равно как-то хотелось хотя бы потанцевать нормально. Но хвост не мешался, а когда опустила взгляд, то увидела босые ступни, выглядывавшие из-под подола кимоно. — Значит, все же у него ноги есть. — Интересно все-таки. — А все наги так умеют? Кай шумно втянул носом в воздух возле моего уха и проговорил. — Лейсан будет наказана, что опорочила мою честь, подставив тебя. — Вот только мне от этого не легче. Вздохнула я потом представила скривившаяся личико звездюлины и, подумав, добавила. — Нет, все же легче. Вы парите ее, ваше величество. — У нас такое не практикуют, — хмыкнул султан. — Да и ты вроде говорила, что тебе все равно на мнение нагов. — Да, все равно. Но одно дело, когда меня считают просто некрасивой. Что ж, у каждого свои вкусы. А другое, когда вот так. Кай промолчал. Его движения были уверенными, он легко кружил меня в незнакомом танце, делая всю работу за двоих. Признаться, мне даже понравилось. Султан был все-таки мужественным и довольно красивым, пусть змеиные черты явно проглядывались у него в лице. — Твой подарок уже прибыл во дворец. Велел оставить его в твоей комнате. Поморщившись, сообщил он, возвращая меня обратно к другим невестам. Могла бы предупредить, что за зверя держишь. Новость меня обрадовала. По Бенедикту я соскучилась. И вот только спустя минуту поняла, что имел в виду Кай, говоря последнюю фразу. В природе хорьки со змеями не очень-то и дружат. Ну и ладно. Может, хоть так всякие звездюлины меньше ко мне приставать будут. Когда султан увел танцевать другую невесту, Видимо, он должен был сделать это с каждой. Ко мне снова подошел Сахшан. «Я так и не понял, что ты говорила», — почесав затылок, выдал он. «Но если вдруг случится беда, ты всегда можешь на меня рассчитывать. А пока держи». И из-за спины Наг достал гитару. Не мою, но тоже. Очень даже хорошую. Играть сейчас смысла особого не было, музыка и без того громко разносилась по всему залу. Однако я перебрала струны, желая немного успокоиться. «Какая разница, слышно меня или нет? Я ведь для себя играю». Вспомнив, крутившийся недавно в голове шансон, попробовала накидать аккорды, тихо запела себе под нос. Давай-давай, а ну давай, танцуй со мной, хвостатый-ка. Да закружись ты в как будто я на волечке. Сверни ты хвост колечечком, прикинься человечечком. Вот в этом все и разница, кто может, а кто-то Кроме припева у этой песни я больше ничего не помнила, да и припев вышел сумбурный, абсолютно бессмысленный и, чего греха таить, весьма корявый. Но стоявшие рядом невесты навострили ушки, обернулись в мою сторону, и даже стали подергивать хвостами. Воровайки пришлись ногиням по вкусу. Стоило бы прикатить кто знает, можно ли тут девицам подобным заниматься, да только останавливаться никак не хотелось. Так я хотя бы усмешки слышать перестала, и взгляды эти дурацкие больше не видела, сосредоточившись на струнах и движении рук. Поэтому, вспомнив что-то более-менее танцевальное, затянуло даже громче и увереннее. Больше нечего ловить Все, что надо, кай поймал Надо сразу уходить Чтоб никто не предавал Вертикальные зрачки Две татушки на руке Длинный хвост все позади Я шагаю налегке Районы, кварталы, жилые массивы Я ухожу Ухожу красиво, районы, кварталы. Я ухожу, ухожу красиво. Теперь вокруг меня стали скапливаться уже другие наги. К концу песни даже дворцовые музыканты примокли, а я услышала аплодисменты. Хорошо, невеста. — Некрасивая, зато как поет. Пожалуй, платье можно простить, все же и намерянка. Взглядом нашла Лейсан. Усмехнулась, глядя, как Звездюлина крепче сжимает кулаки. — Да уж, спасибо, Сахшан, вовремя ты гитару приволок. Я сыграла для нагов еще парочку песен, чувствуя, как настроение становится все лучше, а под конец ко мне снова подошел султан и, дав отмашку музыкантам, пригласил на танец. Другие змеи, кажется, даже расстроились немного, но спорить со своим правителем не решились. «Молодец, Варя!» — выдохнул мне Вухакай. «Умеешь расположить к себе людей. Про твой наряд теперь все забыли, а обсуждать будут только то, что ты хорошо поешь». «Но, Ляйсан, вы все равно накажите, Ваше Величество!» «Мстительно!» — ответила я. «Ты должна звать меня по имени. Все невесты так делают». «Мягко», — заметил султан. «Да, действительно, сама слышала, как змейки с придыханием произносят его имя. Только вот я об него себе язык все равно сломаю». «Оно вас сложное, ваше величество», — ответила честно, не рискнув предложить выдуманный мной вариант. Гости стали понемногу расходиться, лишь когда ночь уже давно перевалила за середину. Воспользовавшись этим, Я поспешила вернуться в свою комнату. От игры уже сводила пальцы, да и ноги побаливали. И все же вечер мне понравился. Даже несмотря на подставу Ляйсан. И гордость за себя одолевала. Вон какая ты молодец, Варенька. В невыгодной ситуации сумела повернуться так, что все исправила. Действительно, к концу вечера уже не оставалось нагов, которые смотрели бы на меня презрительно. По крайней мере, нагов мужчин. Женщины — это отдельный разговор, тем более тут все поголовно-змеи в прямом смысле этого слова. Даже тот любитель везде совать свой хвост, засланный Йеном, после очередной песни подошел меня похвалить и сообщить, что красота не главное. Спасибо. Будто и без того не знала. Провожать мою персону поручили Сахшану. Без него бы я точно заблудилась, а то и вовсе опять бы в султанову спальню пришла вместо своей. Нак распрощался со мной в начале коридора, и я задумчиво побрела к своей комнате, размышляя по пути, нравится мне все же в змеином царстве или нет. открыв дверь, обнаружила внутри сразу два сюрприза. Во-первых, на моей кровати посреди цветастых птичек стояла большая клетка с Бенедиктом, и от счастья я сначала даже не заметила другого, совсем незваного гостя, потому что в углу... Самым дальним от кровати, прямо на полу, распластавшись, спал Йен. Наг был без хвоста, абсолютно голый, а его <кười> <кười> членство в партии прикрывала какая-то косая непонятная тряпка, в которой я кое-как смогла узнать одного из скрученных лебедей. Разбудить Йена оказалось непросто. Мелкий гаденыш спал крепко, и совесть за эксгибиционизм в чужой комнате его совсем не мучила. «Эй, вставай!» Я аккуратно толкнула Нага в плечо кончиком своей балетки. Не помогло. Попыхтев еще пару минут, но так и не добившись результата, направилась в ванную, набрала холодной воды и вылила ее на наглеца. «Что?» Ян вздрогнул, едва удержав лебедя. «Ты что тут делаешь?» Спросила, уперев руки в бока и склонившись над Нагом. — В смысле? Мне же Расмон передал, что ты тут будешь ждать меня вот в этом. И он выразительно посмотрел на яркую тряпочку. — Ого! А я уже успела забыть о глупой шутке, да и признаться не думала, что Нак решит в нее поверить. И уж точно не представляла, что воспользуется моим пеньюаром именно подобным образом. — Хотя так даже лучше. Не представляю, чтобы мне снилось, если бы Йен сейчас лежал, облаченный в это прозрачное уродство как следует. Йен, прикройся, пожалуйста. Вздохнув, я достала из шкафа одно из дорожных платьев. Фыркнув, Наг поднялся на ноги, а потом прямо на моих глазах эти самые ноги обросли чешуей, превращаясь в длинный, но ну, не настолько, как у султана, хвост. Ого! Вот это фокус. «Все же больше чешую любишь», — хмыкнул Йен, по-своему трактуя мой пристальный интерес к его конечностям, и отбросил прочь теперь ненужную тряпку. «Только зачем было меня водой поливать? Лучше бы разбудила поцелуем». И он пополз ко мне. Я сделала пару шагов назад нак уже сам остановился бросив взгляд на клетку. Точно, бенедикт! схватив хорька прижала его к себе, принявшись наглаживать. Ты не думаешь, что он нам помешает. сглотнув йен отполз обратно. Искушение потыкать в нага хорьком было непомерным, однако после выходки звездюлины, Я решила попробовать наладить отношения с мелким гаденышем. Мне одной злой змеи выше крыши не хватало, чтобы еще племянник султана против меня козни строил. У него фантазии, конечно, поменьше, зато власти все же побольше будет. «Ен!» — вздохнула, продолжая наглаживать зверюшку. «Я пошутила. Ты ведь заслал ко мне этого, как его, Расмона. Вот я и решила отомстить. Но, если честно...» Не думала, что ты придешь, да еще и так. Как вообще добрался только? Вид йена голышом крадущегося по дворцу с пеньюаром в руках, вызвал приступ безудержного хихиканья, и я с трудом сдержала улыбку. Ну, в смысле? На хвосте как еще? И что значит пошутила? Тогда почему ты так на Я думал, для меня. Ах, это... Одной рукой я одернула подол платья. — А это уже Лейсан надо мной пошутила. — И правильно сделала! — фыркнул ен поняв, что вместо лебедя держит в руках птицу-обламинго. обламинга Зря я на твои ноги повелся, хотя только они в тебе и красивые. — ен извини, что заставила тебя зря тащиться сюда, выдавила, начиная закипать. «Этот Нак определенно не понимает, когда с ним говоришь по-хорошему». «И пропустить бал!» — вставил гадёныш. «Я ведь ушел почти сразу после твоего появления. Думал, что ты смоешься следом, а твое платье — знак для меня». «Ну вот и хорошо, что ушел, а то бы стоял, небось, издевался». «А что, можно было смыться? Впрочем, неважно», — махнула рукой. «Жаль, что ты пропустил бал. Я там на гитаре играла». То есть это было лишь шуткой. Ты, наверное, славный парень. Понятно. Надеешься, что дядя тебя заметит, — скривился Йен. Ну и зря. Будешь 131 тридцать на очереди. И он ушел, хлопнув дверью. Вот и поговорили. Ждать теперь мне новых гадостей. Да только что я могла сделать с этим вспыльчивым нагом? Не ублажать же его в самом деле. вздохнув перенесла клетку Бенедикта в ванну и отправилась спать. Все, теперь надо быть на стороже. Следующие дни прошли вопреки ожиданиям спокойно, хотя я вздрагивала от каждого шелеста за дверью и не выпускала Бенедикта из рук. Хорек, ошалевший от такого обилия ласки, сделался игривым, а еще быстро отвык от клетки и повадился носиться, как угорелый едва оказывался в ней. Пришлось отставить бесполезную теперь вещь в дальний угол и смириться с шебуршащим по углам зверьком. Впрочем, мне он не мешал, а вот приходившим с едой я по-прежнему предпочитала есть в комнате змейком и зарядно. Закатывая столики, в первый раз увидев Бенедикта, они визжали и отскакивали, будто были не ногинями, а кузнечиками. Я прежде даже не представляла, что можно так высоко прыгать, не имея ног. Причины страха оказались для меня неясными. Всё же змейки гораздо крупнее и самого Бенедикта и своих хвостатых сородичей, но, видимо, тут влияла генетическая память. Йен больше не приходил. А поскольку в свободное время я только играла с Бенедиктом или на гитаре, столкнуться случайно с Нагом тоже не вышло. И хорошо, а то наверняка бы какую-нибудь гадость сделал. Удивительно, от чего до сих пор не сделал. Но, возможно, просто Харек мой счастливый талисман. После его появления ехидные взгляды прямо-таки обходили меня стороной. В целом, во дворце мне действительно пока жилось неплохо. Кормили своевременно, да и делать ничего не нужно было. И первые пару дней... Я посвятила самокопанию, тишине, гитаре и Бенедикту. На третьи сутки поняла, что все же начинаю скучать, и после очередного визита змеек попросила одну из них принести мне что-нибудь почитать. Как говорила моя мама, с хорошей книгой «Всегда интересно». Просьбу выполнили моментально. Через минут тридцать Змейка вернулась со стопкой романов и, передав их мне, удалилась подхихикивая. Надеюсь, она там не пособий по домоводству набрала. Обложки у книг выглядели довольно привлекательно, как у любовного фэнтези, которое я прежде иногда читала. А вот названия... Названия представляли собой просто набор букв. Ничего не понимая, пролистала первый томик, написанный на каком-то неизвестном мне языке. Из него выпал листок, где размашисто на корябале уже по-русски. Приятного чтения. Йен. Ага, вот и дождалась пакостей. Обидно, конечно, что развлечься не получится, да лучше уж так, чем испытание бы мне следующее завалил или записку султана украл. Но надо что-то в ответ придумать, не слишком обидное. Не из вредности, а чисто из спортивного интереса. Кстати, надеюсь, в этот раз Его Величество не ограничится одной запиской, а то эпистолярный способ не самый надежный. Дважды мне едва ли повезет. Кай объявился сразу же после этой мысли. Ой, легок на помине. Едва я аккуратной стопкой сложила бесполезные книги, как дверь открылась, и в комнату вполз султан. «Я пришел поговорить о завтрашнем испытании». Без вступления начал он. В нём невестам надо будет показать свою любовь ко мне и способность сохранять лицо в любой ситуации. "Но ну да", звучало довольно угрожающе. От чего-то сразу представились контейнеры с тараканами, куда нужно сунуть руку, а то и голову целиком. Или сырое сердце жеребца, которое необходимо съесть. Но, решив не накручивать себя раньше времени, я кивнула и приготовилась слушать.